Глава тридцать четвертая. На северо-западной окраине города, около клуба-завода «Пролетарский пресс», Циркач должен был появиться в двадцать один тридцать. Отправился он туда заблаговременно. И не зря. Битый час дожидался автобуса номер одиннадцать, отходящего от площади Ленина, что рядом с гостиницей. И злился, что транспорт в Шуваловске ходит отвратительно. В автобусе, протиснувшись на сиденье, Циркач лениво уставился в окошко. Мимо проплывали улицы, парки, заводские корпуса и стандартные в любом городе СССР вывески. продмак, универмаг, вино-соки, молоко, булочное, кафе, кафетерий, почта и в большом количестве отелье. Но мысли его витали далеко от городских пейзажей. Внутри все кипело в предвкушении завершения дела. Он был доволен, что едет в неизвестность. Его толкал вперед тот самый бес авантюризма, который испортил ему всю жизнь с одной стороны, а с другой постоянно водил его самыми запутанными и невероятными дорогами, одаривая азартом и острыми ощущениями, а еще вкусом победы. Скучно, если бы экспедитора вот так вот просто повязали и раскололи. И не было бы его циркача, продолжающегося участия в деле. Все оборвалось бы без логического завершения. А сейчас повоюем. Да и на братву местную не мешает посмотреть. А что, если он засветится среди уголовных, тогда могут быть нехорошие подозрения по его поводу. Но так не в первый раз. Вывернемся. Автобус с шипением затормозил и выпустил на свободу толпу пассажиров. Хоть время было и позднее, но люди спешили на последний сеанс в клубе. Около клуба на улице велась приличная очередь. Там крутили новый индийский фильм «Господин 420» с Радж-Капуром. И народ уже третью неделю ломился на него неиссякаемой толпой. Циркач был не слишком большим любителем кинематографа. Ему театр с цирком были ближе. Он опасался, что Жиганов что-то заподозрит и не придет навстречу. Но тот был как штык. Его руку оттягивала холщовая сумка с двумя бутылками водки. «Надо людям проставиться», — пояснил он. «Поучаствуешь?» «Да нет базара», — циркач вытащил купюру и протянул экспедитору. Тот с блаженной улыбкой спрятал ее в карман и спросил. «Ну что, пошли?» «А иначе чего я здесь?» — отозвался циркач и они двинули глубь жилого района с трехэтажными домиками под покатыми крышами, построенными пленными немцами для завода «Пролетарский пресс». Вскоре немецкие дома остались позади. Пошли дощатые домишки, длинные покосившиеся бараки, какие-то перелески и пристань у реки. По мере продвижения этот поход по закоулкам нравился Циркачу все меньше. Они подрежут ли его сейчас? Хотя зачем и за что? Если бы его в чем-то подозревали, то Жиганов просто не стал бы разговаривать с ним. А подрезать человека, имеющего связь с милицией, это сразу голову в петлю сунуть. Но у экспедитора был такой вид, будто он приготовил новому знакомому приятный сюрприз. Только Циркач с детства не любил неожиданных сюрпризов. Слишком часто они ему выходили боком, поэтому в груди росло беспокойство. Из темноты возникли какие-то развалины, потом цилиндрическая массивная водонапорная башня. За ней темнел зловещего вида двухэтажный барак, почти пустой. Только на втором этаже горели окна, да на подъездом, с распахнутой покосившейся дверью, порывами ветра раскачивалась горящая электрическая лампочка. «Не слишком далеко забрались?» – спросил циркач. «Подальше положишь, поближе возьмешь», – бодро откликнулся Жиганов. «Здесь глаз посторонних нет, и люди все свои». У входа маячил тип с характерной уркаганской наружностью. Невысокий, впалой грудью, на голове кепка, малокозырочка, сапоги в смятку, пиджак с наружными карманами, под ним тельник. Тип дымил цигаркой и настороженно оглядывался по сторонам. Жиганов протянул ему руку и представил циркача. «Сашок, из наших». «Проходи», — кивнул тип в кепке. На втором этаже была малина. У циркача возникало ощущение, что им все организуют по какому-то единому утвержденному стандарту. Что у них в Светогорске, что где-нибудь в Омске или Ленинграде. Стол с выпивкой и закуской, за ним пара человек, смуглых, крепких. Гармошка на стуле лежит, видать, недавно играли и отложили. — Добра этому дому! — поприветствовал хозяев циркач. «И тебе того же, если сам человек добрый!» Ответил Хмельной с цепкими глазами чернявый детина. «Присаживайся!» Экспедитор выставил бутылки на стол, чем вызвал одобрительные восклицания. «Очень в масть!» Кивнул чернявый. «Сейчас барон придет, вместе с ним за знакомство и выпьем!» Что-то в происходящем все больше и больше настораживало циркача, хотя враждебности к нему пока не ощущалось. Жиганов исчез за дверью, не подавал он признаков жизни несколько минут. Все это время в комнате висело ленивое напряженное молчание. Даже выпить гостю не налили, видимо, без пахана тут ничего делать не принято. Потом в соседней комнате послышались приглушенные голоса и восклицания экспедитора. «Да я же говорю, он про тебя!» Снова голоса опять неразборчивые. Наконец вернулся Жиганов, улыбающийся и довольный. За ним по-хозяйски шагнул в комнату, держа руки за спиной. Высокий, широкоплечий смуглый мужчина, со сросшимися на переносице густыми бровями. Он пристально уставился на циркача. «Ты что ли? От копача!» коришь его?» «Да?» У циркача все похолодело внутри. Он решил наглеть дальше. Поднялся из-за стола, шагнул вперед и радостно воскликнул. «Ты чего? Копач!» «Не узнаешь, что ли? Это же я, Сашок!» «Не узнаю. Мне кажется, ты ментовских кровей!» Неожиданно Бравастый вскинул руку, которую держал за спиной. При свете лампы тускло блеснул в раненый наган.